Глава седьмая «Понятия не имею», – пробурчал Джером Эрделин, несколько минут поглядев на рисунок. «Станете утверждать, будто не знаете, что у вашего приятеля была татуировка?» – осведомился Стефан. «Видел как-то, но что означает, не спрашивал. Не понимаю, чего вы к ней привязались. Просто у Фина возникло когда-то модное причудо сделать татуировку. Вот и все. Какое она имеет отношение к его смерти?» «Я вам говорю, присмотритесь к Альди Мортон. Неправильно, когда женщина занимается мужским делом. Возомнила о себе не весть что. Да меня на мякине не проведешь». «Вы сейчас о чем говорите?» насторожился Альберан. Альт Эрделин вел себя так, словно летица Мортон ему лично чем-то сильно насолила. «Очень странно». «Ни о чем. Если у вас больше нет ко мне вопросов, ступайте». «Навестите тех, кто обрел выгоду от смерти Финиаса». «Кстати говоря, вы не знаете, писал ли Альт Броктонвуд завещание?» «Сомневаюсь. Он не собирался умирать так рано. Так что все наверняка достанется его дальним родственникам. Однако, насколько я знаю, они живут не в столице и даже не в королевстве, а где-то в колониях. Но уж теперь-то точно приедут, когда окажется, что есть чем поживиться». «Вот как?» Альберан задумался. «Несомненно, деньги наиболее распространенный и самый очевидный мотив для убийства. Но если родные Финиаса Броктонвуда действительно живут далеко отсюда... Вы знаете, как их зовут? Спросите лучше у его поверенного, а меня оставьте в покое». Отмахнулся от него, как от назойливой мухи Джером. «Я потерял друга. Понимаете вы, что это значит? Или совсем чурбан бесчувственный?» Стефан молчал. Понимал ли он? «Лучше, чем кто-либо, вот только делиться с собеседником этими упрятанными в глубине души воспоминаниями ничуть не желал». «Приглядитесь к Альди Мортон», — повторил тот. «А еще к Шанталь. Женщины, вот корень всех зол». Покинув особняк Эрделина, сотрудник службы правопорядка, чтобы проветрить голову, немного прошелся пешком. Купил и съел завернутую во вчерашнюю газету жареную рыбу с картошкой, а затем, присев на лавочку в ближайшем сквере, извлек из кармана потрепанный блокнот. Следовало все записать, пока мысли не разбежались. На вечер намечались встречи с Летицией Энн Мортон и танцовщицей кабаре Шанталь. Завтра нужно заглянуть к поверенному Броктонвуда. Отдельным пунктом Альберан выделил то, что необходимо выяснить. Где продается золотой шнапс и кто его поставляет? То же касалось и настойки челебухи. Можно ли купить ее без рецепта? Какие врачи назначают это средство своим пациентам, адреса аптек? Записав все, Стефан удовлетворенно кивнул и поднялся с места. Отряхнул одежду, кинул монетку мальчишке по который с надеждой смотрел на него, и зашагал к дороге, чтобы поймать экипаж. «В дом Альды Мортон на своих двоих не дойдешь. Возможно, когда-нибудь Грантом, пригород, где она обитала, и станет считаться частью столицы. А пока тот располагался на отшибе, и поблизости находились леса, где еще встречались дикие звери. Зато воздух там хороший, дышалось на удивление легко. Расплатившись с возницей, Альберан легко спрыгнул на землю, размял ноги и направился к особняку». На второй взгляд он производил столь же яркое впечатление, что и на первый. Не дом, а почти замок, огромный и причудливый. Промелькнула мысль, что летица живет там совсем одна, если не считать прислугу. Оказалось, хозяйка еще не вернулась. Стефану снова предложили подождать, однако куда вежливее, чем у Джерома Эрделина, И не в курительной, а в гостиной, где они беседовали с девушкой утром. Казалось, здесь до сих пор чувствовался ее запах, а дорогая, хоть и несколько старомодная мебель, хранила прикосновения ее рук. А вот и конверт от нового поставщика. Подумав о том, что владелец чайной с ним встречалась, Альберан вдруг ощутил неприязнь к неизвестному мужчине, которому, хоть он и чужестранец, позволено говорить с Летиции почти на равных, писать ей письма, непринужденно обсуждать деловые вопросы, которые не вызывали у нее неловкости, как беседы с представителем службы правопорядка. Заслышав быстрые шаги, Стефан с надеждой повернулся к двери. Предчувствие не обмануло. Поднявшись с дивана, он поклонился. «Добрый вечер, Альда Мортон!» «Господин Альберан, вы верны своему слову!» Отозвалась она с усталой улыбкой, такой нежной и трогательной, что его сердце застучало быстрее. Он никогда не встречал девушки красивее. Даже легкая неправильность ее лица казалась ему очаровательной. «Такова уж моя работа», — развел он руками. «Мне нужен адвокат?» Осведомилась Летиция, и Стефан снова поразился тому, с каким достоинством она держится. «Полагаю, пока нет», — ответил он. «Простите, если я напугал вас утром, Альда Мортон. Это мое первое большое дело». И, кажется, я проявил излишнее рвение, сразу же заявив вам, что вы одна из подозреваемых. Я на вас не в обиде, господин Альберан. С людьми, которые не притворяются, держа камень за пазухой, а с порога говорят на чистоту, приятнее иметь дело, чем с обманщиками и лицемерами. Как я уже убедилась, взяв на себя дело, которому мой отец посвятил почти всю свою жизнь. Вам, должно быть, нелегко пришлось высказал пришедшую на ум мысль Стефан. «Когда-то я думала, что это случится позже, или не случится вовсе, если бы отец прожил подольше, а мне повезло с мужем». Осеклась она, очевидно вспомнив, с кем разговаривает, и вздохнула. «Впрочем, сейчас вы, наверное, хотите говорить вовсе не обо мне, а об Альде Броктонвуде. И о вас тоже. Вас интересует, есть ли у меня алиби?» Видите ли, с отравлениями все куда сложнее, чем с убийствами иного рода. Эта бутылка с ядом могла простоять там неделю или больше, Ее могли подменить, принеся такую же, или просто подлить отраву, выбрав удобное время. Такая вероятность весьма осложняет расследование. К тому же убитый не скрывал, что предпочитал определенный напиток и ни с кем им не делился, поскольку слишком дорого за него платил. «Верно» кивнула собеседница. «Таким образом наш убийца мог не опасаться, что по случайности отправит на тот свет другого человека. Злодеяние было направлено именно против Финиаса Броктонвуда, и нам нужно искать его врага. Того, у кого имелся мотив – желание избавиться от вашего жениха». Летиция закусила губу. «Господин Альберан, у меня выдался трудный день, впрочем, полагаю, у вас тоже». И я, пожалуй, угощу вас чаем по своему вкусу. Таким, который поможет прийти в норму. Не возражаете? Разумеется, не возражаю. Девушка вышла отдать распоряжение насчет чая, и Стефан мысленно приказал себе собраться. Как нехороша молодая хозяйка чая и сладостей, он не должен забывать о своем долге и о том, что она только что потеряла человека, за которого собиралась выйти замуж. Хотя... Если Альт Броктонвуд был таким же, как его приятель, ей повезло, что они не успели пожениться. И все же, почему Эрделин так упорствовал, выступая против Альды Мортон? Может, он ревновал к ней Финеса? Да нет, какие-то глупости. Летиция вернулась, на ходу стаскивая с рук перчатки, подобранные в тон темно-фиолетового платья. Похоже, она уже начала носить траур по жениху. Альберана кольнула ревность. «Как прошла ваша встреча с новым поставщиком? Он ведь из Хинду, так?» «А ведь именно там и росло дерево, из семян которого сделали ядовитую настойку». «Да», – рассеянно кивнула Летиция Мортон. «Все прошло хорошо. Новый поставщик – князь из Хинду. Еще одно подтверждение мнения моего отца о том, что аристократ может быть также и дельцом». Но в королевстве многие продолжают считать, будто Альдам зазорно работать за деньги. «Ваш отец бесспорно был мудрым человеком, Альда Мортон». «А у него не имелось другого выхода. Вы ведь знаете, что по нашим законам родительское наследство получает старший сын, а не младший. Да и жениться ради приданного отец не пожелал. Мои родители были счастливой и любящей парой», — добавила она и на ее лицо упала вуаль грусти. Стефану подумалось, что только у достойных родителей, не побоявшихся идти против снобистского общественного мнения, и могла получиться такая дочь. Не легкомысленная пустышка, не избалованная красивая кукла, а разумная и храбрая девушка, которая не побоялась взять дело в свои руки. Опустив взгляд, он уставился на ее изящные ладони и растерянно моргнул, заметив что-то, показавшееся ему странным. В гостиную вошла горничная с подносом, и ее появление отвлекло Альберана. Чай, приготовленный по вкусу и Мортон, как она ему объяснила, оказался не совсем чаем. Строго говоря, то был скорее горячий фруктово-ягодный напиток из оранжевых ягод облепихи и лимона с имбирём, мятой и медом. Стоило налить его в чашки, как комната наполнилась чарующим запахом, насыщенным и теплым. «Очень вкусно!» — отхлебнув немного обжигающей горячей жидкости, высказал Стефан. «В детстве мне казалось, что чай из солнечных лучей получился бы таким же», — задумчиво произнесла Альда Мортон. «Если любите послаще, можно добавить сахара, хотя, на мой взгляд, меда вполне достаточно». «Что еще вы хотели у меня спросить, господин Альберан?» «Вы знали родственников Финиаса Броктонвуда?» «Его родители давно умерли, а другие родные... Насколько мне известно, они живут где-то в колониях и в королевстве бывают нечасто. Но меня с ними не знакомили, поэтому ничем не могу помочь, простите. Как я понимаю, если завещания нет, именно они станут наследниками?» «Да, а вы...» «У вас нет завещания?» «Пока нет. Если меня вдруг не станет, все достанется старшему брату моего отца, его супруге и их сыну. А еще тетушке Пруденс. Со стороны матери у меня родственников нет. По правде говоря, сейчас, когда вы это сказали, я действительно задумалась о завещании». «У вас есть основания чего-то бояться?» спросил Стефан. «Судя по ее интонации...» Родственных чувств к перечисленным людям Летиция не питала. «Интересно, почему?» «Все мы смертны, господин Альберан. Вам ли не знать? Вы думаете, Финиаса убили его родственники из-за наследства?» «Все может быть. А вы сами кого-нибудь подозреваете, Альда Мортон? Уверен, у вас на все имеется собственное мнение». «К сожалению, на этот счет у меня мнения нет», — ответила она. И, глядя в ее лицо, Стефан понял, что едва ли добьется от нее другого ответа. «В тот день, вчера, я приезжала к Альду Броктонвуду. Хотела поговорить с ним о свадьбе. Но он спешил на скачке, и мы не смогли толком побеседовать. Так что я заехала снова. Однако Финиас еще не вернулся. И немного подождав, я отправилась домой. Наверняка его слуги подтвердят».